Глава 41. А между тем, жизнь в Камелоте, несмотря на самоубийство Элейны, шла по новой стезе. Особенно счастливой никто бы ее не назвал, но людям так или иначе свойственно цепляться за жизнь, желать, чтобы она продолжалась. Нельзя сказать, что в этой новой жизни присутствовала единая фабула, она состояла скорее из рассказиков, Как-то все шло одно за другим, образуя цепь вовсе не отмеченных необходимостью событий. Один из таких анекдотов, происшедших как раз в то время, заслуживает упоминания не потому, что из него что-либо проистекло или что-то ему предшествовало, нет, просто именно такого рода казусы и случались с Ланселотом. Да и реагировал он на них довольно своеобразно. Как-то раз он лежал ничком в лесу, предаваясь никому неведомым печальным размышлениям, как вдруг невдалеке от него появилась дама-охотница, вооруженная луком. Нигде не сказано, была ли она дамой мужеподобной разновидности при усах и мужском галстуке, или просто девицей без царя в голове, представительницей киношного мира, взявшей в руки лук лишь для того, чтобы выглядеть пошикарнее. Как бы то ни было, она увидела Ланселота и приняла его за кролика. Все же, по здравом размышлении, ее, пожалуй, следует причислить к мужеподобным дамам, ибо, хотя способность подстрелить по ошибке мужчину вместо кролика и свидетельствует о многом, кинозвезде все-таки навряд ли удалось бы попасть в цель. Ланселот, вскочивший на ноги, стрела почти на 6 дюймов вошла в его ягодицу, повел себя в точности как полковник Боуги, загнанный в гольфе на вторую отметку. Он с немалым пылом сказал «О, дама или девица, кто бы вы ни были, в недобрый час взяли вы в руки этот лук. Дьявол научил вас стрелять!» Тем не менее, Ланселот даже с раной пониже спины отправился сражаться на следующий турнир, немаловажный вследствие того, что на нем приключилось. Напряжение, всерьез охватившее двор и явственное для всякого, за исключением Ланцелота, слишком невинного, чтобы осознать подобные вещи, совершенно определенным образом начало проявляться на турнире близ Вестминстера. Прежде всего, Артур заявил на нем о своем отношении к несчастному треугольнику, в котором состоял. Он сделал это, бедняга, неожиданно встав в гранд меле на сторону, противную той, за которую выступал Ланселот. Он ополчился против своего лучшего друга и попытался причинить ему ущерб, и весьма распалился при этом. Ничего противного рыцарству он не совершил и в конечном итоге ничем не повредил Ланселоту, но странный выверт его чувств, тем не менее, остается фактом. До и после того они оставались друзьями, И однако же один яростный миг Артур пробыл рогоносцем, а Ланселот изменником. Таково поверхностное объяснение. Но не исключено, что в поступке Артура присутствовала и совсем иная, потаенная мысль. Давно прошло то время, когда Артур был счастливым мальчиком-вартом. Давно уже дом его и королевство миновали суженный им пик удачи. Быть может, Артур устал бороться, устал от аркнейской клики, от удивительных новых мод, от сложности любви и новейшего правосудия. Он мог сражаться с Ланселотом в надежде, что тот убьет его, даже и не в надежде, ибо сознательной попытки тут не было. Этот прямой, благородный и добросердный человек — Мог подсознательно постичь, что единственным выходом из положения, в которое попал и он, и два любимых им человека, должна стать его, Артура, смерть, после которой Ланселот сможет жениться на королеве и примириться с Богом. И от того быть может, он предоставил Ланселоту возможность убить себя в честном бою, что руки у него опустились. Быть может, и так. Во всяком случае, ничего из этого не вышло. Вспышка раздражения, и любовь их расцвела заново. Другая важная особенность турнира состояла в том, что Ланселот в блаженной невинности наконец противопоставил себя аркнейцам раз и навсегда. Он спешил весь клан за исключением Гаррета, одного рыцаря за другим, А Мордреда с Гравейном сбросил с коня даже дважды. Только святому могло хватить глупости столь часто спасать этих рыцарей от погибели, выручая их из разного рода башен, слез и подобных этому мест. Но вышибать из них дух в качестве апофеоза, да еще выбрав столь неудачное время, это уже граничило со слабоумием. Гавейн отдадим ему должное был человеком достаточно порядочным, чтобы не принимать участие в заговорах, умышляющих против жизни Ланселота. что до Гахереса, то он был попросту глуп. Однако со дня турнира посягательство фешенебельной партии Мордрода и Агравейна на жизнь главнокомандующего стало всего лишь вопросом времени. Третье свидетельство того, куда подул теперь ветер, явил Гаррет, выступивший под вестминстером на стороне Ланселота. Это странное скрещение чувств, король против своего второго «я», Гаррет против собственных братьев, не миновало ничего внимания. Все понимали, что подобное проявление подспудной напряженности чревато грозой. И гроза пришла, как водится, с той стороны, откуда никто ее и не чаял. Жил на свете один рыцарь из самых затрапезных по прозванию сэр Милиагранс, которому при дворе ни в чем не было счастья. Приведись ему жить в более ранние времена, когда о мужчине судили по его мужским достоинствам, он вполне бы мог преуспеть. К несчастью, он принадлежал к более позднему поколению Мордредова покроя и судили о нем уже по новым стандартам. Всякому было ведомо, что сэр Мелиагранс — высокого полета птица. Он это тоже сознавал, хотя сама классификация по высоте полета была выдумана Мордредом и не испытывал в вонной связи особого счастья. Кроме всего прочего, у сэра Мелиагранса имелась особая причина чувствовать себя в обществе несчастным. Сколько он себя помнил, он был отчаянно и безнадежно влюблен в Гвиневеру. Новость пришла, когда Артур с Ланселотом прогуливались по аллее для игры в шар. У них сложилось обыкновение каждый день встречаться в этом далеко не людном месте, чтобы насладиться недолгой беседой. Артур как раз говорил «Нет, Ланс, нет, ты никогда не понимал беднягу Трестрама». «Да проходимец он был только и всего», — упрямо повторил Ланселот. Они говорили о Трестраме в прошедшем времени, поскольку... Отчаявшийся король Марк убил таки его, пока тот играл на арфе у ног Изольды Прекрасной. — Пусть он даже и умер, — добавил рыцарь. Однако король энергично потряс головой. — Не Непроходимец, — сказал он. — Буфон, один из величайших комических персонажей, он вечно влипал в нелепейшие истории. — Буфон? — Рассеянный простофиля, — сказал король. Именно это и делало его столь комичным. Да ты вспомни хотя бы его романы. Это ты об Изольде белорукой, что ли? Я совершенно уверен, что Тристрам попросту перепутал двух женщин. Он помешался на Изольде Прекрасной, а потом взял да и забыл о ней напрочь. И вот в один прекрасный день ложится он в постель с другой Изольдой, И вдруг что-то такое в этой процедуре напоминает ему о чем-то совсем ином. Его осеняет вдруг, что Изольда-то не одна, и их две, и он приходит в страшное расстройство. Что же это я лезу в постель к Изольде-Белорукой, говорит он себе, когда всю свою жизнь я любил Изольду прекрасную? Ну и как тут не расстроиться? А королева Ирландии, которая едва его не прикончила в ванне, На этом молодом человеке лежал отцвет высокой комедии, так что ты уж прости его, пусть даже он и был проходимцем. Я, — начал Ланселот, и в этот миг появился вестник. Им был запыхавшийся мальчишка в рассеченном стрелою под правой подмышкой коротком кафтане. Он сжимал прореху пальцами и говорил, захлебываясь, Речь шла о королеве, отправившейся по утру майским праздничным поездом по лугам и лесам, ибо дело происходило 1 мая. Она выехала рано, как того требовал обычай, намереваясь вернуться к десяти часам с росистыми первоцветами, фиалками, цветками боярышника и ветвями в зеленых почках, какие полагалось собирать в это утро. Всю свою охрану, рыцарей королевы, носивших в качестве знака отличия белые щиты, она оставила дома, взяв с собой лишь десяток рыцарей, одетых в партикулярное платье. Они облачились в зеленое, дабы справить тем самым праздник весны. Среди них находился и Агравейн, недавно пристроившийся к королеве на службу, чтобы шпионить за ней. Ланселота же намеренно с собою не взяли. «Ну так вот». Они уже весело скакали домой в цветах и ветках, когда на перерез им выскочил из засады сэр Мелиагранс. Все эти разборы полетов давили ему на психику, и в конце концов он счел, что вправе вести себя не по-джентльменски, раз его все равно джентльменом никто не считает. Он знал, что королева выехала в сопровождении невооруженных рыцарей, и что ланселота среди них нет и он, собрав изрядное количество лучников и рыцарей вооруженных, решил захватить ее. Произошла стычка. Рыцари-королевы защищали ее мечами и кинжалами, как только могли, пока все не получили ранения, шестеро серьезные. В конце концов Гвиневера, дабы спасти их жизнь, сдалась. Она поставила сэру Мелиогрансу, которому так и не хватило духу повести себя настоящим мерзавцем, условие, что если она отзовет своих рыцарей, то он обязуется отвести раненых к себе в замок и уложит их на ночь в преддверии ее спальни. Влюбленный Милиогранс, которого и так уже били корчи от собственного нерешительного лиходейства, Понимая, сколь безнадежно пытаться силой принудить возлюбленную к чему бы то ни было, условия принял. Бедняга не годился на злодейские роли. Пока раненых суетливо укладывали поперек седел, приготовляясь к печальному шествию, королева, сохранившая трезвую голову, поманила к себе отрока пажа, сидевшего верхом на свежем и быстроногом пони, и тайком поручила ему кольцо, А с ним словесное известие для Ланселота. Улучив удобную минуту, отрок помчался прочь с такой прытью, как если бы от нее зависело спасение его жизни, как оно впрочем и было, ибо в погоню за ним пустились лучники. Вот оно, это кольцо. Ланселот едва дослушав рассказ до середины, закричал, требуя, чтобы подавали доспехи. К концу рассказа Артур стоял перед рыцарем на коленях, пристегивая ему наголенники.